«Теперь мне жить не дадут». С 1936 года в Москве проходили процессы над так называемыми «врагами народа». Каждую ночь арестовывали друзей и знакомых. А знаком был Бабель и близко, со многими. Среди них были крупные политики, и военные, и журналисты, и писатели. После смерти Горького Бабель как-то сказал, «Теперь мне жить не дадут». А чуть позже часто повторял, «Я не боюсь ареста, только дали бы возможность работать». Были случаи в царских тюрьмах и в советских до 1936 года, когда заключенному удавалось там писать. И Бабель об этом думал, сомневался, но надеялся. Никаких лишений, связанных с арестом, он не боялся. Двери нашего дома не закрывались в то страшное время. К Бабелю приходили жены, товарищи и жены незнакомых ему арестованных, их матери и отцы. Просили его похлопотать за своих ближних и плакали. Бабель одевался и, согнувшись, шел куда-то, где еще оставались его бывшие соратники по фронту, уцелевшие на каких-то ответственных постах. Он шел к ним просить за кого-то или о ком-то узнавать, возвращался мрачнее тучи, но пытался найти слова утешения для просящих. Страдал он ужасно, а я зримо представляла себе сердце Бабеля. Мне казалось оно большим, израненным, кровоточащим, и хотелось взять его в ладони и поцеловать. Со мной Бабель старался не говорить обо всем этом, не хотел, очевидно, меня огорчать. А я спрашивала, почему на процессах все они каются и позорят себя? Примечание только один из осужденных, большой друг Бабеля, Ефим Александрович Дрейцер, в своем последнем слове гордо сказал, «Я не из тех, кто будет просить пощады». Конец примечания. Ведь ничего подобного раньше никогда не было. Если это политические противники, то почему они не воспользуются трибуной, чтобы заявить о своих взглядах и принципах, сказать об этом на весь мир? «Я сам этого не понимаю», — отвечал он. «Это все умные, смелые люди. Неужели причиной их поведения является партийное воспитание, желание спасти партию в целом?» В те годы никому из нас не приходило в голову мысль о возможности пыток в советских тюрьмах. В царских тюрьмах, да, это было возможно, но чтобы в советских. Под таким гипнозом были даже те из нас, кто не доверял ничему и со многим не соглашался. Думаю, что Бабель узнал о применении пыток со временем, во время допросов, только на собственном опыте. Когда арестовали Якова Лившица, занимавшего тогда высокую должность в наркомате путей сообщения, Бабель не выдержал и с горечью сказал, И меня хотят уверить, что Лившиц жаждал реставрации капитализма в нашей стране. Не было в царской России более бедственного положения, чем положение еврея-чернорабочего. Именно таким был Яков Лившиц, и во время революции его надо было удерживать силой, чтобы он не рубил буржуев направо и налево, без всякого суда. Такова была его ненависть к ним. А сейчас меня хотят уверить, что он хотел реставрации капитализма. Чудовищно. В январе 1939 года был снят со своего поста Ежов. В доме этого человека Бабель иногда бывал, будучи давно знаком с его женой Евгением Соломоновной. Выйдя замуж за Ежова и став сановницей, она захотела иметь свой литературный салон. Поэтому Бабеля приглашали к Ежовам в те дни, когда там собирались гости. Сам Ежов редко присутствовал на этих приемах. Чаще приходил к самому концу. Туда же приглашали и Михоэлса, и Утесова, и других людей из мира искусства. Они были остроумны, умели повеселеть с ним и было интересно провести вечер. На Бабеля можно было позвать кого угодно, никто бы не отказался. А у него был свой чисто профессиональный интерес к Ежову. Думаю, он пытался понять явление, происходящее на самом верху. Я никогда не сопровождала Бабеля к Ежовым, но однажды Евгения Соломовна поинтересовалась у Бабеля, как я к ней отношусь. А Бабель сходу ответил, «Антонина Николаевна, трудящаяся женщина, а вы накрашенная сановница». бабель конечно это выдумал он меня и не спрашивал никогда о моем отношении к ежовой но после этого случая евгения сломоновна заставила ежова дать ей должность в журнале ссср настройки Зимой 1938 года Ежова отравилась. Причиной ее самоубийства Бабель считает арестом близкого ей человека, постоянно бывавшего у них в доме, но это было капли, переполнившие чашу. «Сталину эта смерть непонятна», — сказал мне Бабель. «Обладая железными нервами, он не может понять, что у людей они могут сдать». Последние годы желание писать владело Бабелем неотступно. встаю каждое утро», — говорил он, — «желанием работать и работать, и когда мне кто-нибудь мешает, злюсь». А мешало другое, прежде всего, графоманы. По своей доброте Бабель не мог говорить людям неприятные для них истины, и тянул с ответом, заикался, а в конце концов утешение говорил. «Вас есть искра божья» или «талант проглядывать, хоть вещь еще и сыра» или «что-нибудь в этом же роде». Обнадёженный таким образом графоман переделывал своё произведение и приходил опять. Ему все говорили, что пишет он плохо и что нужно это занятие бросить, а вот Бабель подавал надежду. Телефонные звонки не прекращались, работать дома становилось невозможно, и тогда Бабель, замученный, начинал скрываться. По телефону он говорил только женским голосом и делал это бесподобно. «Мне тоже приходилось слышать этот голос, когда я звонила домой». А когда начала говорить наша дочь Лида, он заставлял ее брать трубку и отвечать «Папа нет дома». Но так как фантазия Лида не могла удовлетвориться только этой фразой, она прибавляла что-нибудь от себя, вроде «Он ушел гулять в новых калошах». Но случалось и так, что, скрываясь от графоманов, Пабель убегал из дому. Захватив чемоданчик с необходимыми рукописями, он снимал на месяц освободившуюся где-нибудь комнату или номер в гостинице. Иногда, очень редко, поводом для бегства из дому, был приезд моих родственников. Тогда он Всем с удовольствием говорил. «Белокурые цыгане заполонили мой дом, и я сбежал. Мешала ему работать и материальная необеспеченность. Но только в последние два года нашей совместной жизни я начала это понимать». Вначале он тщательно скрывал от меня недостаток денег, и даже моей матери, когда она у нас гостила, говорил, мы должны встречать ее с улыбкой, никаких домашних затруднениях не надо говорить ей, она много работает и устает. У Бабеля с детства было привычное чувство, что мужчина в семье должен быть добытчиком. В его семье мать никогда не работала, тогда это было не принято. Не работала его первая жена, Евгения Борисовна, и сестра Мэри. Оставаясь дома, Бабель сам вел хозяйственные дела, отдавал распоряжения, домашней работницы, сам расплачивался за квартиру, газ и электричество, предпочитая это делать через сберкассу. Не представляя себе жизни без домработницы, он сам занимался наймом и платил ей жалования. И даже меня часто спрашивал, не нужны ли мне деньги». Я говорила нет, и он жаловался, у меня какая-то ненормальная жена. Другие жены своих мужей просят денег, клянчат, заискивают. Будь у меня такая жена, я мог бы сказать, нате, ешьте, ешьте меня живьем. И он, засучив рукава, подносил локоть к моему лицу. У меня денег он никогда не брал, не просил, но когда я возвращалась домой, получив зарплату, он встречал меня с лукавым видом, приговаривая, «Маленькая, миленькая, дорогая, зарплатку получила», выхватывал мою сумку, прижимал к груди, скакал на одной ноге к себе в комнату и закрывался там на ключ». Потом, конечно, сумку возвращал, когда я спрашивала, а не нужны ли ему деньги, он тоже всегда говорил «нет». Уезжая в Киев, Одессу или еще куда, он всегда хотел оставить мне денег на хозяйство. Но тут уж я могла сказать, что деньги у меня есть. Я всю жизнь сама распоряжалась своими деньгами, помогала матерям и братьям, которые жили и учились в Томске. Могла купить себе все, что хотела, и принести в дом сладости и фрукты. И только однажды, когда объявили, что можно продать облигации займа за 10% их стоимости, Бабель потащил меня в сберкассу и сдал свои мои облигации. Он был очень доволен, а я была удивлена, но ничего ему не сказала. Деньги Бабелю нужны были не только для содержания нашего московского дома, но и для помощи дочери и матери, находившимся за границей. Кроме того, у него чрезвычайно легко можно было занять деньги, когда они были, чем постоянно пользовались его друзья и просто знакомые. Долгов же ему никто не отдавал. Из-за этой постоянной потребности в деньгах Бабель вынужден был брать заказы для кино. А работа Бабеля в кино всегда была, как он говорил, для денег, а не для души. Иногда он писал в кинокартине книги, с уже готовым сценарием «Диалоги», но чаще всего переделывал сценарий или писал с кем-нибудь из режиссёров новый. В 1934 году Бабель писал киносценарии по поэме Багритского «Дума про Апанаса». Фильм должен был сниматься на Киевской кинофабрике. В 1935 году вместе с режиссёром Юлием Райзманом он переделывал сценарии фильма «Лётчики» и писал к нему реплики и диалоги. Диалоги, написанные Бабелем, заметно отличали этот фильм от других. Выше уже говорила что в 1936 году Бабель переделывал сценарий и писал реплики к фильму «Бежен лук» с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном. «Упоминала я и о том, что этот фильм начал сниматься, но потом был запрещен, и на экран так и не вышел». В процессе работы над ним Эйзенштейн ездил по церквям в поисках реквизита. Заразился оспой и долго болел, находясь в полной изоляции. Работал Бабели с режиссером Борисом Васильевичем Барнатом, но не помню над какой картиной. Примечание. По всей вероятности, Бабель работал с Барнатом над кинолентой «У самого синего моря», вышедшей на экраны в 1936 году. Конец примечания. В 1938 году, я уже писала об этом, работала над сценарием к фильму «Как закалялась сталь». В 1939-м, в очень короткий срок, им был написан киносценарий «Старая площадь 4». Некоторое участие в работе принимал сценарист Владимир Михайлович Крепс, но все же Бабель считал этот сценарий своим. И в эти же... В 1938-39 годы Бабель работал над сценарием к фильму «Мои университеты» по Горькому, режиссёром которого был Марк Донской. Работал много, однако после ареста Бабеля Марк Донской стал считаться главным. единственным автором сценария. Бабель заново переводил рассказы о Шолом-Алейхима, считая, что они очень плохо переведены на русский язык. Примечание в предварительных записках к воспоминаниям Антонина Николаевна приводит следующую фразу Бабеля «Хочу миру показать настоящего Шолом-Алейхима». Конец примечания. Переводил он из Шолом-Алейхима и то, что никем не переводилось ранее. И однажды прочел мне один из таких рассказов. Два украинца-казака варили кашу в степи у костра. Шел мимо по дороге оборванный голодный еврей. Захотели они повеселиться и позвали его к своему костру отведать каши. Еврей согласился и дали ему ложку. Но как только он, зачерпнув кашу, поднес ложку ко рту, один из казаков ударил его своей ложкой по голове и сказал другому, «Твой еврей объедает моего, так он ест всю кашу, и моему еврею ничего не достанется». Другой тоже стукнул еврея ложкой по голове и сказал, «Это твой еврей не дает моему поесть». И так они его били, причем каждый из них делал вид, что заботится о своем еврее, а бьет чужого. Работа Бабеля с рассказами Шалма-Алихима была, как он выражался, для души. Для души писались и новые рассказы, и повесть Коля Тапус. «Я пишу повесть», — говорил он, — «где главным героем будет бывший одесский налётчик, типа Бенни Крика. Его зовут Коля Тапус. Повесть пока так и называется. Я хочу показать в ней, как такой человек приспосабливается к советской действительности. Коля Тапус работает в колхозе в период коллективизации, а затем на Тонбассе на угольной шахте. Но так как у него психология налётчика, он всё время вытаскивает за пределы нормальной жизни себя самого. Создаётся много весёлых ситуаций». В апреле 1939 года Бабель уехал в Ленинград. Через несколько дней я получила телеграмму от Груздева. У Бабеля сильнейший приступ астмы. Срочно приезжайте, Груздев. Примечание Груздев, Илья Александрович, 1892-1960-е годы. Литературовед, драматург, прозаик, биограф и исследователь творчества Горького. Конец примечания. У меня возникло сомнение, не розгрыш ли это. Я помнила, как Бабель в 35-м году, когда мы были в Одессе, и мой отпуск кончился, захотел оставить меня еще на неделю и раздобыл мне бюллетень. В кафе-гостинице «Красная» в кругу друзей долго обсуждался вопрос, какую болезнь придумать. Перечислялись всякие болезни, пока, наконец, кто-то не предложил воспаление среднего уха, что вызвало веселый смех всей компании. И было принято. Этот бюллетень я показала начальству в оправдании своего опоздания, но в его не сдала. В Ленинграде на вокзале меня встретил веселый и вполне здоровый бабель вместе с моей подругой Марией Всеволодной новой Макой. В Москве я поручила ему передать Маке письмо, и это поручение превратилось в их порученное знакомство. Бабель не только подружился с Макой, но и по особой причине зачастил к ним в дом. В старинном доме на углу мастерской улицы и канала Грибоедова, где сохранилась еще большая комната с лепными амурами на потолке, зеркальными простенками и позолоченным обрамлением, и гипсовой маской Петра I на стене, жили помимо Маки ее бабушка, тетка с семьей и холостяк дядя Владимир Владимирович Лермонтов. Из разговоров с Владимир Владимировичем Бабель узнал, что в доме хранится архив дяди поэта. И, конечно, захотел его посмотреть. А потом стал приходить часто, чтобы читать бумаги из этого архива. Помню, он рассказывал мне, что дядя Лермонтова был женат два раза. И в своем дневнике записал «Первая жена от Бога, вторая от людей, третья от дьявола». после смерти очень любимой первой жены он остановил часы которые с тех пор не заводились ни при его жизни ни после его смерти очень интересно было читать расходные книги лермонтовых где было записано сколько заготовлено на зиму вазов дров сена мяс свечей и что почем среди прочих расходов бабель нашел запись один рубль же дам на свадьбу Эта запись его очень развеселила, и он потом часто ее вспоминал. Этот архив хранился теперь в Пушкинском доме. В Ленинграде Бабель закончил работу над киносценарием «Старая площадь 4». Мы пробыли в городе на Неве несколько дней. Были в гостях у Груздева, жена которого оказалась, как я, сибирячкой, и угощала нас домашними пельменями. Много гуляли по городу, ездили в Петергоф и посещали Эрмитаж. Ходили туда три дня подряд, после завтрака, до обеда. Никогда после этого я не осматривала Эрмитаж обстоятельнее, чем с Бабелем в этом году. В эти дни, 20 апреля, Бабель писал своей матери. «Уф, гора свалилась с плеч. Только что закончила работу, сочинил в 20 дней сценарий. Теперь, пожалуй, примусь за честную жизнь. В Москву уеду 22 второго вечера, в Эрмитаже был уже, завтра поеду в Петергоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны, сияет солнце, пойду погуляю после трудов праведных». «И 22 апреля. Второй день гуляю. К тому же весна. Вчера обедал у Зощенко, потом до пяти часов утра сидел у своего Горьковского. Время он 18 -го года, редактора, и на рассвете шел по каменно через Троицкий мост мимо Зимнего дворца по затихшему и удивительному городу. Сегодня ночью уезжаю». Перед отъездом в Переделкино в начале мая 1939 года Бабель сказал мне, что будет жить теперь там постоянно и только в исключительных случаях приезжать в Москву. Мне надо к осени закончить книгу новых рассказов. Она так и будет называться – «Новые рассказы». Вот тогда мы разбогатеем. Условились, что в конце мая, когда установится теплая погода, все переедем на дачу. Работа над сценарием «Мои университеты» подходила к концу, съемки уже начались. Не надо было делать и этого, да и не могу, чувствую в себя обязанным перед Горьким, — говорил Бабель. В какой-то мере он принимал участие во всех картинах по произведениям Горького, кинофильмах «Детство», «В людях» и, наконец, «Мои университеты», — он говорил. другие мысли меня сейчас занимают но екатерина павловна меня просила проследить за ними чтобы не было безвкусицы и отятина бабель уехал в переделкино прощаясь весело сказал теперь не скоро вернусь в этот дом Он попросил меня привести его к дому режиссера картины моего университета Марка Донского и его ассистентов. 15 мая они должны были заехать за мной в метропроект в конце рабочего дня. Дома в Москве в то время, кроме меня, оставалась Эстер Григорьевна Макатинская, возившаяся с маленькой Лидой, и домашняя работница Шура. Кроме того, в ночь на 15 мая в комнате Бабеля ночевала наша приятельница Татьяна Осиповна Стах. Засидевшись у кого-то в гостях, она опоздала на последнюю электричку и не могла уехать за город, где стахи в то время жили. С вокзала Татьяна Осиповна позвонила нам, и Эстер Григорьевна пригласила ее приехать. «Я спала в другой комнате, и меня будить они не стали». «Пятнадцатого мая тридцать девятого года в пять часов утра меня разбудил стук в дверь на моей комнаты Когда я ее открыла, вошли двое в военной форме, сказав, что они должны осмотреть чердак, так как разыскивают какого-то человека. Оказалось, что пришедших было четверо. Двое полезли на чердак, а двое остались. Один из них заявил, что им нужен бабель, который может сказать, где этот человек, что я должна поехать за ним на дачу Переделкина». Я оделась, и мы поехали. Поехали со мной двое. Шофер отлично знал дорогу и ни о чем меня не спрашивал. Приехав на дачу, я разбудила сторожа и вошла через кухню, а не за мной. Перед дверью комнаты Бабеля я остановилась в нерешительности. Жестом один из них приказал мне стучать. Я постучала и услышала голос Бабеля. «Кто?» «Я». Тогда он оделся и открыл дверь. Оттолкнув меня от двери, двое сразу же подошли к Бабелю. «Руки вверх!» — скомандовали они. Потом ощупали его карманы и прошлись руками по всему телу, нет ли оружия. Бабель молчал, нас заставили выйти в другую, мою комнату. Там мы сели рядом и сидели, держа друг друга за руки. Говорить мы не могли. Когда закончился обыск в комнате Бабеля, они сложили все его рукописи в папке, заставили нас одеться и пойти к машине. Бабель сказал мне, «Не дали закончить». Примечание в предварительных записках к воспоминаниям эта фраза звучит жестче. «Черти, не дали закончить работу!» Конец примечания. И я поняла, что речь идет о книге «Новые рассказы», и потом «Тихо!» «Сообщите Андрею». Он имел в виду андрея Мельео. В машине мы разместились так, на заднем сиденье мы с Бабелем, рядом с ним один из них, другой сел вместе с шофером. «Ужаснее всего, что мать не будет получать моих писем», — проговорил Бабель и надолго замолчал. Я не могла произнести ни слова, сопровождающего он спросил по дороге, что спать приходится мало, и даже засмеялся. Уже когда подъезжали к Москве, я сказала Бабелю, «Буду вас ждать, буду скучать и считать, что вы уехали в Одессу, только не будет писем». Он ответил, «Я вас очень прошу, чтобы девочка не была жалкой. Но я не знаю, как сложится моя судьба». И тогда сидевший рядом с Бабелем сказал, «К вам у нас никаких претензий нет». Мы доехали до Лубянки... И въехали в ворота, машина остановилась перед закрытой массивной дверью, охранявшейся двумя часовыми. Бабель крепко поцеловал меня и говорит «Когда-то увидимся». И, выйдя из машины, не оглянувшись, вошел в эту дверь. Я окаменела и даже не могла плакать. Почему-то подумала, дадут ему там стакан горячего чая, без чего он никогда не мог начать день.